Царица вышла оттуда, держа в руках серебряную чашу, вроде небольшой купели, с лежавшим в ней на свитых белых пеленах голым младенцем. Он спал, должно быть, напоили сонным зельем. Множество горящих восковых свечей стояло на тонком деревянном обруче, Прикрепленным спицами к подножью купели, так что огни приходились почти в уровень с краями чаши и озаряли младенца ярким светом. Казалось, он лежит внутри купавы с огненным венчиком. Царица поднесла купель к царю, возглашая, «Твоя от твоих тебе приносяща за всех и за вся». Царь осенил младенца трижды крестным знамением во имя Отца и Сына и Духа Святого, потом взял его на руки и занес над ним нож. Тихон лежал, как все, ничком, закрыв лицо руками, но глядел одним глазом сквозь пальцы украдко и видел все. Ему казалось, что тело младенца сияет, как солнце, что это не Иванушка, а таинственный Агнец, Закланный от начала мира, и что лицо того, кто занес над ним нож, как лицо Бога. И ждал он с непомерным ужасом, и желал непомерным желанием, чтобы вонзился нож в белое тело и пролилась алая кровь. Тогда все исполнится, перевернется все, и в последнем ужасе будет последний восторг. Вдруг младенец заплакал. Батюшка усмехнулся, и от этой усмешки лицо Бога превратилось в лицо зверя. Зверь, дьявол. Антихрист блеснула в уме Тихона, и внезапная страшная нездешняя тоска сжала ему сердце. Но в то же мгновение, словно кто-то разбудил его, он очнулся от бреда. Вскочил, бросился на верьянку Беспалова, схватил его за руку и остановил удар. Все вскочили, устремились на Тихона и растерзали бы его, если бы не послышался громовой стук в дверь. Ее ломали снаружи, обе половинки зашатались, рухнули, и в горницу вбежала Марьюшка, а за нею люди в зеленых кафтанах и треуголках со шпагами наголо. Это были солдаты. Тихону казались они ангелами божьими. В глазах его потемнело, он почувствовал тяжесть в плече, поднял к нему руку и нащупал что-то теплое, липкое. То была кровь, должно быть, в свалке, ранили его ножом. Он закрыл глаза и увидел красное пламя горящего сруба, красную смерть. Белые птицы летели в красном пламени. Он подумал, страшнее, чем красная, белая смерть и лишился сознания».